Глава 421. Прогресс. Описание. У врата телепортации отсутствует ядро реальности, устройство для аккумуляции энергии потока. Без него руны не могут искривлять реальность и создавать пространственные коридоры. Лакос, старейшина деревни Лакумава, рассказывал вам о призраке, что завладел ядром, и вам нужно решить, стоит ли браться за это дело. Награды: плюс ядро реальности. Принять: да, нет. Хм. Это было странно. Ядро, которое являлось целью задания и которое он должен будет в любом случае отдать на восстановление телепорта, не очень-то походило на награду. Ни опыта, ни влияния, ни предметов. Это уникальное задание, что ли? Неужели система решила потроллить меня? Думая над этим, Ворон всё же принял задание, так когда же, если сейчас он не справится с неуничтожимым барьером, то в конце концов вернётся сюда и закончит начатое. Ему в любом случае нужно будет иметь как можно больше подключенных телепортов. Думаю, сперва мне стоит прогуляться до логова этого привидения. Дав ответ собеседнику, парень посмотрел на Роуль, которая внимательно слушала их, и в который раз отметила для себя, что та сильно изменилась. В их первую встречу девушка изучала некий холод и величие обрамлённой ауры человека, ответственного за миллионы жизней. А сейчас было похоже на любопытующего и рискованного подростка, который наконец-то познал свободу от груза обязанностей. Уилл был уверен в том, что его спутница не собирается бросать своих подданных. Просто она понимала, что стала слабой, и ей в ближайшее время не стоит возвращаться домой. А волноваться за будущую империю нет смысла, пока она не станет сильнее, чем раньше. Словно птица, покинувшая тесную клетку, та стала казаться более живой. Но на лице Роули нет ни да отдай мелькала тень грусти, и Воран был уверен, что та думала об убитом отце и матери, судьба которой оставалась неизвестной. Что же с ней делать? В идеале ему хотелось оставить её в этой деревне, чтобы не подвергать её жизнь риску. Однако, чем быстрее та повысит уровень тем лучше, но всё же здешние монстры не были теми, с кем стоит сражаться имея за плечами человека, который в отличие от игроков, умрёт по-настоящему в случае его ошибки. Эх, он непроизвольно вздохнул и, потирая висок, решил отложить этот вопрос. Пора было вернуться в реальность. Уровень повышен. Поздравляем. Вы успешно прошли через первое пробуждение. Плюс 50 ко всем основным характеристикам. Плюс 10 очков навыков. Все навыки прошли через улучшение. Их эффективность увеличилась на 10%. Получен навык первого уровня пробуждения Quintessence изначального хаоса. Описание: Позволяет вам наделять любой атакующий навык изначальным хаосом, увеличивая его разрушительную силу на 50%. Имя: Серый кардинал. Уровень 164. До следующего уровня 21.62% очков опыта. Раса «Человек». Класс «Воятельница хаоса». Специализация «Апостол изначального хаоса». Уровень чувствительности – 111%. Здоровье – 7100. Сила – 393. Ловкость – 281. Энергия – 262. Интеллект – 275. Удача – 24. Очков навыков – 12. Очков характеристик – 0. Раса «Человек». «Очки влияния 3 миллиона 210 тысяч 137». «Титулы». «Семерых одним ударом», «Защитница слабых», «Посланник на побегушках», «Око за око», «Плюшевый маньяк», «Маленький герой наркады», «Бизнес это просто», «Пещера где я пойду», «Исследователь подземелий», «Любопытная Варвара», «Смерть это смех да и только», Гозяйка рух, жена сказочного принца, будущая королевства, надежда страны сияющего рассвета, великий стратег, лидер повстанцев, отличница. Навыки, блокада, резкий удар, смертельный разрез, блока удар, падение небес, мощный рывок, сила пяти, элемент неожиданности, бесхитростный удар, вой меча, тело из железа, тень сотни мечей, энергия хаоса, разрыв хаоса, удар тысячи, рассвет меча, нечестивый эфир, вызов брошен, аура хаоса, взрыв клинков, след гиганта, насыщенный эфиром клинок». Правидная расплата. Удар несущий перемены. Суд Хауза. нисхождение великого Хауза. А счёт обратного времени. Квинтэссенция изначального Хауза. Ой, наконец-то. Молли, устало опустив меч, присела на землю и, взглянув на Трув, который пару секунд назад был великим демоном Хауза, вздохнула. Вижу, твой уровень повысился. Значит, ты закончила? Да, есть что-то новое. Да, но лучше тебе это самой увидеть. Стьить всё же смог ускориться. Серьёзно? Ага, это выглядит очень круто. Даже Джейка добрел. А остальные, они всё так же в первой зоне? Да, продолжают тренироваться в использовании ментальной энергии. И как? Ну, понемногу. Мой пока всё так же лучше всех в этом деле, но я сама пока не очень. Кстати, как вы там с Джейком? Недавно предложил мне переехать к нему. Ну, поговорим об этом в реале. Голос собеседницы перешел на шепот, и Молли сразу поняла, что та не одна. «Ха-ха, хорошо. Я скоро вернусь в город и сразу отправлюсь к вам. Хорошо. Мы с Жейком как раз снова туда собираемся. До встречи». Поговорив с Лили, девушка снова взглянула на уровень своей чувствительности и нахмурилась. «Это слишком медленно. Тем не менее, пока у них не было никакого способа изменить ситуацию, и все, что оставалось, это медленно двигаться к цели». Новая сила, которую они получили в свое распоряжение, была необычайно привлекательной и грозной, но ее ресурсы напрямую зависели от уровня сознания. Сейчас им приходилось использовать те крохи, что они имели, чтобы приспособиться к ментальной энергии, но понимание того, что это лишь начало, все же вдохновляло каждого из них. Куши был первым, кто смог материализовать свою ауру. Затем она, сумевшая покрыть свое тело тонкой броней, которую не смог пробить кухонный нож, Девушка была уверена, что даже пуля не смогла бы поранить её в таком состоянии, но рисковать всё же не стало. Решив отложить испытание до момента, когда сможет легко активировать этот навык. Стич стал третьим, но его идея заключалась не в материализации ауры. Мужчина экспериментировал с энергией, направляя её в ноги, тем самым желая ускорить себя, так как его ударам не хватало скорости. Но до сегодняшнего дня его попытки проваливались одна за другой. «Интересно, насколько быстрее он стал?» Призвав птенца о рух, который уже напоминал небольшой грузовой автомобиль, та вскочила на него и, сориентировавшись на местности, положила руку на мягкую голову зверя. «Полетели, отрас!» Птенец поднял голову и, издав рокот, взмыл вверх, оставляя землю далеко внизу. И в такие моменты, обнимая тело своего пушистого питомца, Молли чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Башня тысячи миров. Мужчина, стоявший в компании трёх молодых людей, читал сообщение, которое получил, как только попал на первый этаж. Испытание первого этажа: отыскать алую жемчужину. Как только вы найдёте алую жемчужину, вы сможете попасть на следующий этаж. И где её искать? Картич, а это был именно он. Осмотрелся по сторонам и, видя, как далеко раскинулись земли этого места, спросил у одного из своих новых знакомых, с которыми повстречался благодаря арене: "Вы что-нибудь знаете об этой жемчужине?" Эти трое были представителями одного из императорских серверов и уже успели посвятить его в устройство вселенной, а точнее в то, что от неё осталось. "Да, это довольно редкое сокровище, которое формирует некоторые монстры. «Она представляет собой сжатую энергию крови, которую те хранят в своих сердцах». Ответивший на вопрос Александра, имел длинную около 20 сантиметров шею, на которой болтались антенны с глазами, и, мысленно окрестив его улиткой, картечь не особо запомнил название расы. «А, то есть это что-то вроде кровавого кристалла?» Мужчина уже успел ознакомиться с этими кристаллами, поэтому, услышав слова своих компаньонов, тут же подумал о них. «Верно, но Алая Жемчужина является более высококлассной, и лишь один из тысячи монстров может создать ее». «Ясно. Значит, будем убивать их до тех пор, пока не найдем то, что нужно». «Так и есть. Нам придется полагаться лишь на удачу». Вокруг них, то и дело, появлялись все новые и новые участники испытания. И четверо, переглянувшись, не стали больше задерживаться, и, выбрав случайное направление, двинули на поиски Алой Жемчужины. Всеми игроками руководило лишь одно желание стать сильнее. И сотый этаж станет местом, где начнётся самая ожесточённая битва, ведь наградой будет истинное сокровище навык администратора.